Глава вторая. К моему удивлению, дорога неожиданно затянулась. Как выяснилось, кто-то предусмотрительный или излишне парноидальный что по сути одно и то же, не поленился заблокировать все гильотинные люки в переборках. Надо полагать, в попытке борьбы за живучесть, поскольку каждая такая створка позволяла хоть немного, но снизить вероятность разгерметизации. Хорошо хоть привод механических замков располагался с обеих сторон, а то бы не знаю что делал. Плазмер в режиме резака особо не задействовавший бы чревато коронным разрядом, а термитные шашки я с собой не взял. Были, правда, гексские плазменные гранаты, но и от их использования воздержался, не хотел испортить свое будущее имущество. А так все упиралось в быстродействие моего голографического помощника, которому всего лишь нужно было ломануть магнитный замок, чтобы откинуть лючок и добраться непосредственно до рукояти рычага, скрытой в технической каверне. Тем не менее, на каждое такое препятствие пришлось потратить по две-три минуты, что тоже настроения не прибавило, особенно на фоне зловещей пустоты коридоров. В другие помещения я по-прежнему не совался, хотя и очень хотелось. В итоге до подозрительного брифинг-зала добрался минут через двадцать, и здесь застрял уже капитально, по той простой причине, что почти по всей длине стыка двустворчатой двери тянулся сварной шов, причем, судя по качеству, от переносной горелки, а не плазменного резака. Тут, будь хоть семи пядей во лбой, обладая неограниченными вычислительными мощностями, один хрен ничего не сделаешь без грубой силы. Казалось бы, подходящий момент, чтобы пустить в ход гекские гранаты. Подумаешь, внутри вакуум. С остальных отсеков не убудет. Давление, если и понизится, то на еле уловимую величину. Но я снова воздержался, заставив Кума продиагностировать систему наблюдения в отсеке и выявить неисправность. Причина оказалась до нельзя банальной. Завис сетевой шлюз, на который шли видеопотоки с камер. На него приходили, а дальше не уходили, только всего. Пришлось вернуться на пару коридоров назад и вскрыть очередную нишу. Тут уже мне ничего не мешало дать волю вандальным наклонностям. И я отвел душу на лючке, сорвав тот с петель разложенным пробником. А потом еще почти 10 минут сидел и ждал, пока мини-гекс приведет в порядок сегмент локалки. Одной лишь перезагрузкой шлюза дело не ограничилось пришлось восстанавливать сбившиеся настройки да еще и с учетом изменения актуальной датировки Потеря времени напрягала, но я сдерживался не ругался в голос тем более что кум у меня многостаночник и текущие мелкие задачки щелкал в фоновом режиме потому собственно и так долго но и в основной задаче он не особенно продвинулся Энергетический фон стабилизировал но взять под контроль энергоблок и контрауправление разгонными двигателями даже с учетом синхронизации с сетью пока не удалось. Состояние же прыжкового генератора и вовсе оставалось тайной за семью печатями. Генераторный отсек – вот что сейчас по-настоящему важно. Но соваться туда, не запустив виртуальный щупальц везде, где только можно, не совсем рационально. Плюс проклятые конкуренты, успевшие под шумок оживить свой стыковочный отсек и даже высадить призовую партию. Пока что, если верить мини-гексу, весь отряд числом в 10 рыл торчал в предбаннике шлюза, но вряд ли это надолго. Ну и с контролем их части локалки тоже всё относительно удачно. Ещё чуть-чуть и до командного поста дотянутся. Другое дело, что он сейчас почти бесполезен. Коммуникации разрушены, включая все дублирующие, беспроводную связь им кума наладить не позволит. Если, вернее, когда начнутся такие попытки, а с текущими темпами ждать уже недолго. Чёрт, есть изображение с камеры, сэр. А что так не уверенно? Боюсь, оно вас не обрадует, капитан Заварзин. — А куда деваться? — поморщился я. — Включай. Процесс активирован. Ну, что сказать. кому был прав, мне не понравилось. Очень сильно не понравилось. И, в принципе, сомневаюсь, что хоть кто-то испытал бы положительные эмоции при виде открытой братской могилы. И ладно бы это были просто перемазанные землей костяки. Но нет. Тела в вакууме сохранились превосходно во всех неприглядных анатомических подробностях повреждений, полученных в момент смерти. Хорошо хоть установка искусственной гравитации работала, а то бы это все еще и парило по залу. И самая гадостная кровь. Мелкими шариками характерного такого цвета. бр Сейчас-то всего лишь пол залит. Ракурс с камеры был не самый удачный. Наверное, это и позволило не опорожнить желудок прямо в шлем. Я огромным усилием воли подавил тошноту, но мутить меня так и не перестало. Ладно, терпимо. Первым моим порывом был отвести взгляд или скомандовать кума свернуть картинку. Но я заставил себя смотреть, выискивая все новые и новые детали, чтобы получить ответ на вопрос. Кто это с ними так обошелся? И чем больше я присматривался, тем сильнее убеждался, что эти люди погибли не в брифинг-зале. Сюда их просто собрали со всего корабля, надо полагать сразу же, как латник провалился в подпространство. И выжившие осознали, что немедленно распыл на атомы им больше не грозит. А осознав, принялись по мере силы возможности наводить порядок. В первую очередь, естественно, отдали своеобразную дань памяти и уважению умершим. Ну и чтобы подсеком не разлагались и не воняли, как бы цинично это не прозвучало. Почему я так в этом уверен? В пользу моего предположения говорил характер повреждений тел. Я, конечно, не самый большой специалист в таких делах. Но если бы людей просто согнали в брифинг-зал и откачали из него воздух, Я бы увидел выпученные глаза, перекошенные лица, синюшную кожу и прочие признаки смерти от удушья. Но никак не оторваны ли жутко переломанные конечности, разморженные черепа, вскрытые грудные клетки и вспоротые животы. А еще ожоги разной степени, от покраснений до отчетливых черных пятен и откровенно обугленных частей тела. Что характерно, обожженные и каких-то иных серьезных повреждений не имели. И какой же из всего этого можно сделать вывод? Вполне очевидный. В брифинг-зале собрали как жертв взрывов и сопутствующих им техногенных воздействий. Кого-то придавил потолочной балкой из силового набора, кого-то покалечил куском обшивки, а иных прошил разлетающимся мусором. Так и людей, пораженных электричеством. И, судя по соотношению тех и других, бедлам на борту царил чудовищный. Тут и блуждающие токи с коронными разрядами, и просто высоковольтные разряды при контакте с металлическими поверхностями, и даже пробои шагового напряжения. Жуть та еще. Чуть неудачно куда прислонился, долбануло током. Схватился за инструмент — лови молнию. Да просто слишком широко шагнул и кранты. Паника, суета, полное непонимание обстановки. Удивительно, что в таких условиях хоть кто-то уцелел. А уцелел однозначный иначе кто бы озаботился об устройствах братской могилы. Кума, сколь... Я судорожно сглотнул, но все же договорил. Сколько их всего? Оценка затруднена, капитан Заварзин. Некоторые тела представлены фрагментарно и некомплектно. Зачем-то уточнил мини-гекс, и я снова едва переборол тошноту. Давай хотя бы приблизительно. Процесс активирован. Картинка с камеры замерцала множеством красных контуров отделивших тела друг от друга, а под конец и вовсе превратилась в совершенно нечитаемую мешанину багровых линий и синих сносок. Процесс завершен. Обнаружено 234 поддающихся идентификации тела и фрагменты еще нескольких. Количество фрагментированных тел от 9 до 14. Твою мать, еще 79 в анабиозе, если повезло, а до остальных, выходит, не добрались. Скорее всего, остальные погибшие находились в полностью разрушенных или потерявших герметичность помещениях. Тела, если сохранились, то их выбросило в космос, сэр. Ну и зачем ты мне это все рассказал? Чтобы мне еще хреновее стало? Извините, капитан Заварзин. Ладно, забей, можешь выключать. Есть, сэр. Голографический дисплей в дополненной реальности свернулся в точку, но жуткая картина по-прежнему стояла перед глазами. И чую, еще не скоро я от нее избавлюсь. Что ж, новый сюжет для ночных кошмаров. Хоть какое-то разнообразие, блин. Фух, даже с Эмдоном было проще. Там что, расы нету, обычный шок. Сэр, с вами все в порядке? те на красотке тоже жуют, но там больше Борисовичу досталось. Сэр, я регистрирую учащенный пульс и повышенное давление. С вами все в порядке? Вколоть успокоительное. А, чего? Блин, не вздумай, опомнился я. Все, я в норме. Давай маршрут до анабиозного отсека. Процесс активирован. И рассказывай, как у кракозябра дела. Принято. Функциональные юниты 1 и4 на данный момент сумели восстановить на 63% пропускную способность шины системы управления вторым левым маршевым двигателем. Мерный и крайне занудный доклад мини-гекса действовал усыпляюще, так что пришлось приложить немало усилий, чтобы воспротивиться этому позыву, чему я был только рад, хотя бы отвлекся от массовой гекатомбы духом войны. Но остальные сопутствующие явления, связанные с заблокированными люками в переборках, уже порядочно приели, чтобы превратиться в рутины и вызывать лишь глухое раздражение. Так и шли. ума болтала ломал замки, я механически переставлял ноги и в нужных местах терпеливо выжидал. В результате путь до анабиозного отсека почти не отложился в памяти, эдакая динамическая медитация получилась. Зато мозги немного прочистил и очнулся только, когда оказался у очередной запертой, на этот раз изнутри, двери. Почему изнутри? Да потому что каверна с рычагом была вскрыта и изуродована до неузнаваемости, так что разблокировать механический запор из коридора не представлялось возможным. Не самое логичное действие, прямо скажем. Например, что делать в такой ситуации спасателем? Дверь расстреливать? Или термическими шашками прожигать? Или пилить? Этого укрывшиеся в анабиозном отсеке люди явно не предусмотрели. Или, что вероятнее, попросту не надеялись на прибытие помощи. Ну не от призраков же умерших, они люком отгородились. Глупость какая. Попадос, не удержавшись, хмыкнул я. Согласен, сэр. И что теперь делать? Прорываться? Да это понятно, я имею в виду, как именно. Рекомендую задействовать плазменные гранаты с дистанционной активацией. Хм, а это вариант, только надо подальше отойти. К предыдущему люку хотя бы. Ответ положительный. Такой дистанции будет достаточно, чтобы избежать воздействия коронного разряда. «Думаешь, пробьет?» «Уверен». «Ну и ладно», — резюмировал я, повторно обмозговав рацпредложение кума. «Двух гранат хватит или лучше четыре по всем углам?» «Рекомендую четыре». «И то верно, чего их жалеть?» «В качестве вышибных зарядов до сего момента я гекские бильярдные шары еще не использовал, но опасения оказались напрасными». Шипы прекрасно зацепились за сами створки дверной косяк, так что мне оставалось лишь свалить подальше, до да скомандовать, укрывшись за поворотом и гильотинным люком. «Давай!» И кума дал. Да так, что мало никому не показалось. Собственно, сам взрыв я не услышал, его заглушил треск предсказанного мини-гексом разряда. А еще скрежет сминаемого металла и сильный эхом, которого я до этого не замечал, хотя даже звук шагов постоянно отражался от гулких стен. Видимо, другом думал. «Можно, что ли?» — поинтересовался я вслух, выждав для приличия пару минут. «Сопутствующих признаков коронного разряда не фиксирую, капитан Заварзин, но рекомендую опасаться шагового напряжения». «Ладно». Типа отбрехался. «Но прислушаться прислушался и почти до самой двери семенил, что твоя японская гейша в национальных одеждах. Ну о метров в пяти от цели, когда стал очевиден масштаб разрушений, на предосторожность забил, настолько был поражен». И было с чего, должен сказать. Гранаты прожгли по углам двери здоровенные дыры, заодно испарив и большую часть косяка. И оставшиеся от створок жалкие огрызки рухнули внутренне биозного отсека. А еще все это тускло светилось малиновым. До такой степени металл раскалился. Вернее, не успел толком остыть. Да, забыл. На стенах коридора появились подпалины, которых раньше не было. Точно не было, я не поленился поднять скрины и убедиться в собственной правоте. — Черт, так и броню прожечь недолго, — прошипел я, остановившись на почтительном расстоянии от дверного проема. — Бывшего, ага. — Ума, сколько ему еще остывать? — Судя по показаниям пирометра, вам уже сейчас ничего не грозит, капитан Заварзин. Шагайте смело. — Мог бы и подыграть, — вздохнул я. — Видишь же, что мне стрёмно Время тянул. — Я догадался, сэр. А почему тянете? — Наверное, подсознательно опасаюсь и здесь могилы найти. Это вряд ли, сэр. Насколько я могу судить, по спектрам излучений и физическим условиям внутри помещения, задействованные анабиозные капсулы функционируют в штатном режиме. И что с того? На красотке тоже функционировали, но это не помешало леди Рокколу химия ошпарить. Это не наш случай, сэр. Уверен? Более чем. Ладно, уговорил. Пойдем глянем. Собственно, отсек, в отличие от коридоров с действующим дежурным освещением, тонул во тьме, но не абсолютной. Тут хватало разнообразного мерцания и мерных миганий светодиодов всего цветового спектра. Так что даже если бы у меня не было кума, нейро и дополненной реальности, я бы все равно спокойно добрался до первого ряда капсулы при этом ни разу не запнулся. А уж с их помощью вообще никаких проблем, ну кроме психологических, разумеется. Например, я с большим трудом заставил себя заглянуть в ближайший кокон сквозь прозрачную крышку, даже предварительно убедившись, что все его системы в норме. Да-да, я помню, что мы нашли в помещении аналогичного назначения на ледяной красотке. К счастью, здесь и сейчас я увидел самое обыкновенное мужское лицо. Усталое, даже изможденное, в ссадинах и царапинах, но при этом и расслаблено умиротворенное. Матрос обрел заслуженный покой, пусть и временный. Хотя, с их точки зрения, вовсе даже наоборот, вряд ли они надеялись хоть когда-то проснуться. Но в капсулы лезли с надеждой как минимум на избавление от страданий. Ну что, легкая смерть. Чего не скажешь про остальных плотских, тех, что покоились в брифинг-зале. Кума, можешь подключиться к капсуле? Единичное подключение нерационально, капитан Заварзин. Я задействую централизованное управление. А вы уверены, что их нужно разбудить? Чего? Кума, ты спятил. Пусть спят, нам же мороки меньше. Я всего лишь хотел узнать, кто это. Имя, звание, личный номер, так сказать. Поправка принята. Сформировать общую базу данных, представить списочный состав. Формируй, но смотреть позже буду. Отвечал я уже на ходу. Убедившись, что очередной фильм ужасов на его мне не грозит, побрел вдоль ряда коконов, не забывая мазнуть взглядом по каждому, но нацелившись на дальнюю часть отсека, тонувшую во тьме. Там, надо полагать, покоились пустые капсулы, в целях экономии полностью обесточенные. Процесс завершён капитан Заварзин. 57 капсул функционируют в штатном режиме. Состояние организма в пределах нормы. В оставшихся 22 диагностировано незначительное отклонение параметров. У всех людей аномалий в той или иной форме, на угрозы жизнедеятельности нет. Раненый, что ли? И больные. Встроенные медкомплексы осуществляют медикаментозное вмешательство, но оно не всегда успешно. Отсюда расхождение параметров. Значит, этих парней однозначно из спячки не выводим от греха. Доберемся до картохены, а там и медиков подтянем. Прекрасный план, сэр. Прекрасный, прекрасный. «Мне кажется, сэр, или вы меня не слушаете?» «С чего решил?» — возмутился я. И сразу же признался. «Есть маленькая. Если честно, не до тебя сейчас. Могу предложить тонизирующую инъекцию. Она поможет справиться со стрессом». «Да при тут? Я вообще о другом. Короче, кому кажется, я придумал, как нырять под пространство, но при этом сохранить синхронизацию по временной координате с континуумом ПВ». «Любопытно». «Опять аналогия с водой. Жесткий скафандр». В таком можно погружаться, не опасаясь киссонной болезни, особенно если подавать воздух непосредственно внутрь через шланг. Даже давление повышать не нужно. Чуешь, к чему клоню? Должна быть прямая связь между пузырем и, собственно, континуумом. Я думаю, на большой глубине под подпространства пузырь континуума ПВ сжимается, и в нем изменяются физические константы, тоже в течение времени, например. То есть нам нужно создать такие условия, чтобы не было этой компрессии. И как вы это предлагаете осуществить? Ну, стенки пузыря мы сделать жесткими не сможем, поэтому нужно вычислить такую глубину, где внешнее давление пространства ВП будет уравновешено внутренним давлением континуума ПВ в пузыре. А для этого пузырь нужно соединить с родным континуумом, как шлангом для подачи воздуха. но тогда будет ограничена глубина погружения. Согласен. Но речь сейчас не о том, чтобы спускаться к утопленникам и вести ремонтные работы непосредственно на них. Это ближе, пожалуй, можно сказать так, субспейсер. Как субмарина. Чтобы можно было погрузиться по минимуму в координате Т малая, переждать опасность пару дней, всплыть, не опасаясь, что в реальности прошло несколько месяцев или даже годы. Как тебе такое? На первый взгляд все логично, капитан Заварзин. И на второй тоже не прибедняйся. Ага, вот и пустые. Кумы, глянь, они неисправны. Ответ положительный, сэр. Оборудование полностью функционально готово к использованию. Вот и отлично. Сэр, позвольте вопрос. Зачем мне пустые коконы, на всякий случай, тех же конкурентов замораживать? Думаете, дойдет и до такого? Уверен, не взрывать же их в конце концов, да и нет их уже на борту Уизла. Вернее, там не все, целое целая тут уже шарится. Как они там, кстати? Продвинулись еще на два сектора, осмотрели около трети уцелевших отсеков на баке, сэр. Также фиксирую активность сети. В плане? Пока не могу разобраться, они пытаются подключиться к сегменту кормовой части. А что и такое есть, удивился я. Это условное понятие, сэр. Сеть разделилась на сегменты вынужденной вследствие значительных повреждений коммуникаций. Ясно. Ладно, иди дальше. А что касается субспейсера, еще одна аналогия — буй. Вы предлагаете сцеплять понтоны попарно, но погружать только один? Примерно. И не сцеплять, а скорее связывать тросами или одним, потому что если их состыковать, то прыжковый генератор второго затя... Твою мать! Столь нервно я среагировал вовсе не на собственную почти законченную мысль, а на неожиданное изменение обстановки. Хорошо различимые в полутьме отсек анабиозные капсулы, мерцающие индикаторами внутренней тусклой подсветкой, начали одна за другой гаснуть. «Черт, черт, черт, Кумо!» «Протокол противодействия активирован, капитан Заварзин, атака пресечена». В 42 капсулах система управления ушла на вынужденную перезагрузку. До полного восстановления функциональности 30 секунд. 29-28. Фух, отлегло. Да и помощничек мой молодец, оперативно сработал. Примерно треть коконов даже не мигнула. Еще около 10 восстановили за считанные мгновения. А вот остальные вырубились напрочь до остановки жидкостных помп и вентиляторов. Остается надеяться, что полуминутная пауза не скажется на состоянии команды латника фатально. Вовремя кума атаку пресек, очень вовремя. Да твою же мать. Похоже, рано я обрадовался. Оставшиеся в строю капсулы замигали, что твои новогодние гирлянды. Да еще и противный зуммер врубился, я еле успел внешние микрофоны вырубить. И вот кому-то не имется, а? Хотя ясно, кому. Внимание, повторная атака, протокол противодействия активирован. «И отчего свистопляск тогда не прекращается?» «Не успеваю. У него слишком широкий канал. Сэр, нужно срочно отключить точку доступа беспроводной сети». «Где?» — рявкнул я, зазиравшись. И буквально сразу же наткнулся взглядом на подсвеченный участок стены. «Понял?» «Стена... Стена — это плохо», — думал я уже набегу. «Снова гранату заюзать? А куда от коронного разряда прятаться? Ладно, можно из отсека выйти и дистанционно активировать». А ну, как на какую-нибудь капсулу коротнет. Да вашу маму. Все же выход я нашел. Выдернул издержатель на поясе телескопический пробник. Помните, я упоминал, что по бронепробиваемости он почти не уступал вундервафле одного киношного монстра. А тут у нас явно не броневая плита, скорее всего обычный усиленный пластик. Что характерно, угадал. Импровизированное копье легко прошило облицовочную панель и глубоко погрузило в скрытую технологическую каверну. Я его чуть не вырнил, если честно, настолько просто оказалось. Но на всякий случай пошерудил в дыре основательно, для надежности ткнув еще несколько раз. По сути, превратил участок стены в имитацию пористого сыра. Остановился, лишь услышав успокаивающий голос кума. «Все в порядке, капитан Заварзин, атака пресечена, функциональность анабиозных капсул восстановлена. Можете больше не портить имущество». Уверен? — уточнил я, с трудом подавив желание утереть с Албании существующий пот. — Прикольно, кстати, картинка бы вышла, бронеперчаткой по забралу. — Ответ положительный, капитан Заварзин. — Проследил, откуда хакер лес Конечно, сэр, сигнал шел. — К дьяволу. Давай отчет, кто, сколько, как фигово. — Вы про людей в капсулах? А про кого же еще? Кума, не тупи, пожалуйста. — Постараюсь, сэр. Судя по логам, полностью восстановлена функциональность 78 капсул из 79 возможных. В 13 из них фиксируется сбой жизненных функций. что иметь можно сделать? Медкомплекс активированный, работает по реанимационному протоколу. И все равно глухо. Ответ положительный, капитан Заварзин. Мать! Все равно продолжай. Вдруг кого-то вытянем. Судя по динамике изменения показателей жизненных функций, в данных капсулах содержались члены экипажа, получившие серьезные повреждения еще до погружения в анабиоз. «Тяжелые, значит, — вздохнул я. — Простите, мужики. — да одна хакерская атака и минус еще 14 человек. Да — Да-да, я от ком оптимизмом заразился, блин. — Какие будут дальнейшие распоряжения, капитан Заварзин? — напомнил себе минигекс Можно как-то исключить повторную атаку. Теоретическая возможность существует, но нужно вывести из строя центральный управляющий узел отсека. В этом случае придется каждую капсулу программировать индивидуально, с пульта. Вывести экипаж из состояние сна централизованно не получится. «Ай, хрен с ним!» — рубанул я ладонью в воздух. «Показывай, где приблуда!» Вместо ответа Кума подсветил очередной участок стены, на этот раз прямо противоположный предыдущему и более обширной. Впрочем, это не помешало мне уже проверенным способом превратить довольно дорогой электронный блок в электронный же мусор. Пофиг, люди дороже. Как там наши конкуренты? Продолжают бесчинствовать, капитан Заварзин. В плане? Отмечаю попытки взять под контроль сетевой сегмент кормовой части корабля, сэр. Чего хотят? Пытаются добраться до контуров управления маршевыми двигателями. Пресекай. Стараюсь, сэр. Но? Не хватает вычислительных мощностей, я вынужден распылять внимание, сэр. Хакер в приоритете. На остальное пока забей. Блин, придется таки с гостями разбираться. Принято, капитан Заварзин. Позволите вопрос? Как я с ними буду разбираться? Пока не знаю. Но чувствую, что еще пар таких косяков, и я за себя не отвечаю. Вам недостаточно оснований для жесткого противодействия? Удивился мини-гекс. Вы допускаете возможность случайного выведения из строя анабиозных камер? Пока не доказан злой умысел, да. Временами я решительно вас не понимаю, сэр. «Не ты один такой», — снова вздохнул я. «Не поверишь, иногда я сам себя понять не способен». «Позвольте, я вам помогу, сэр». «Ну и каким же то образом?» «Я гарантирую, что попытка выведения из строя анабиозных капсул была абсолютно сознательной. Хакер прекрасно знал, что и зачем делает. Но он мог не знать, что в капсулах люди. То есть самого факта их функционирования недостаточно для соответствующего вывода. Он мог с известной долей вероятности предполагать, но не знать наверняка». Знаете, сэр, мне почему-то казалось, что в данном случае достаточно самой вероятности. Ну и что тут возразишь? Припер к стенке инопланетная логика, даже не железная остальная. Внимание, вопрос, а я почему до сих пор сопли жую? Я бы с тобой согласился, кума, если бы дело было только в логических предпосылках. Но, вернул мне любезность мини-гекс. Что-то тут нечисто, темнит Сафлк и даже не особо это скрывает. Хотите сказать, он не просто случайно пролетавший мимо авантюрист? Нахожу это более чем вероятным. Ладно, позже буду рефлексировать. Я убрал сложный пробник в держатель на поясе, еще раз окинул взглядом отсек, чуть задержавшись на темном пятне среди россыпи огоньков. Капсулы с умершими все-таки вырубились и потопал к двери. Надо решить, как сподручнее подгадить конкурентам. Не хотелось бы вступать в прямое силовое противодействие, численное преимущество на их стороне. Можно изолировать энергоблок, тогда они не смогут дистанционно запитать маршевые двигатели, сэр. Как вариант, а самому забаррикадироваться в отсеке главной энергетикой и ждать кавалерию. Вероятность успешного применения подобной тактики составит... Кума, помолчи. Хорошо, сэр. И попытайся вызвать это, сафока. Могу ли я воспользоваться набатом как ретранслятором? Не хотелось бы предоставлять вражескому хакеру лишнюю лазейку. На твое усмотрение, отмахнулся я и только потом в полной мере осознал сказанное. Кума, ты его боишься, что ли? Скажем так, он подтвердил свою высокую квалификацию, и я предпочту пересечь с ним где угодно, но не в собственном доме. Ну да, точно, он же в моем нейре обитает, а я уже почти забыл об этом, настолько привык к широким возможностям голографического помощника. То есть ты не знаешь, чего от него ждать? Продолжил я допытываться. Затрудняюсь ответить на этот вопрос, капитан Заварзин. Что ж... Твоей неуверенности уже достаточно. Ладно, меняем приоритеты. Твоя собственная безопасность, потом хакер. Спасибо, капитан Заварзин. Вызываю визл но, возможно, придется немного подождать. Да не вопрос. Только маршрут к логову главного энергетика покажи. Процесс активирован. Ладно, погнали. Однако, вопреки собственным намерениям, я еще немного задержался в анабиозном отсеке, оставив сюрприз. Пару настороженных плазменных гранат на обгрызенном дверном косяке. Причем на разной высоте, чтобы ни снизу, ни сверху не обойти. Если кто-то попытается сунуться в помещение, кроме меня, естественно, мало того, что получит плазмы, так еще наверняка и коронный разряд словит. Спрашиваете, нафига заморочился? На всякий случай. Слишком уж мне неуверенность кума не понравилась. Да и облажался он, будем называть вещи своими именами. И я теперь ни в чем не уверен, а потому намерен удвоить бдительность и за спиной следить, а не шататься беззаботно по коридорам, как до того. Все это время кума безуспешно пытался докричаться до визла, периодически порываясь забить на это дело или упростить процесс, связавшись напрямую. дальнодействие передатчика Нейра усиленного мощностями скафандра вполне для этого хватало, но я пресекал и то, и другое. В конце концов, наша настойчивость была вознаграждена, хотя, как по мне, рожа лорда Саффолка награда весьма сомнительная. То характерно рожа скучающая, или нарочито скучающая, что даже точнее. Ответить он соизволил, когда я уже порядочно удалился от анабиозного отсека, приблизившись к межуровневой развязке, по которой намеревался спуститься на палубу ниже и уже по ней дойти до владений энергетиков. По пути я прикидывал, как с минимальными потерями испортить командную цепь, чтобы ее потом было проще восстанавливать, а потому чуть не вздрогнул от неожиданности, когда поступил входящий вызов. Даже с шага сбился, но вызов подтвердил и едва сдержал ругательство, узрев в родной до полной реальности ту самую скучающую рожу. «Алекс, чем обязан? Ты что творишь, придурок?» — вызверился я, моментально забыв обо всем. «Плани», — делал изумился Сафлок. «Вы, уроды, зачем анабиозные капсулы отключили?» «Не понимаю, о чем вы, Алекс. Последнее предупреждение». Не повелся я на располагающую к себе улыбку. Весьма профессиональную, над признать. Наверняка Сафовка долго и упорно ее репетировал. Может, на ком-то другом и сработало бы, но у меня иммунитет к двуличным авантюристам. За свою не самую длинную жизнь насмотрелся, аж души воротит. «А что, уже были другие?» — заломил бровь самозваный лорд. «Я что-то упустил?» «Валите с корабля, я вас не трону». «Но позвольте. Хотелось бы для начала узнать, за что именно вы нам грозите карме, милейший Алекс». «Ты глухой?» «Решительно, не понимая, о чем вы», — снова отперся сафок «Мы ничего предосудительного не совершали, всего лишь пытались перераспределить энергетические потоки. В носовой части, знаете ли, довольно серьезные повреждения, а еще спонтанные электрические разряды. Мы просто обеспечиваем собственную безопасность». «За счет выживших членов экипажа?» — подпустил я в голос яду. «Да с чего вы взяли, что мы кого-то убили?» Я ответил долгим и злым взглядом, но промолчал. Если не совсем дурак, сам сообразит, что спалился. «Но послушайте, почему вы так упорно пытаетесь нас в чем-то обвинить?» Сдался Сафок. Даже, что называется, дал петуха на концовке фразы. «Мы всего лишь отстаиваем наши экономические интересы. Мы хотим получить свою долю трофея, если так понятнее. Если мне не изменяет память, в прошлой беседе мы сошлись на том, что достигнут паритет. Так о каких претензиях может идти речь в принципе, каждый в своем праве?» «Убивать?» Зло зыркнул я на собеседника. «Валите с корабля, и тогда, возможно, возможно, я не разнесу вашу лоханку ракетами». «А вы излишне самоуверенный Алекс», — вернул мне не менее злобный взгляд самозваный лорд. «Немного ли на себя берете? Не опасайтесь, что вы сейчас в нашей власти. У нас, насколько я могу судить, подавляющее численное превосходство». массы задаете? Ну-ну». «Алекс, можно еще один вопрос?» Ваша безграничная самоуверенность на чем-то зиждется, ну, помимо боевой мощи Набата. Проигнорируйте мое предупреждение, узнаете. «Боюсь, наше общение зашло в тупик», — с притворным сожалением вздохнул Саффолк. «Вы выбрали не самую рациональную линию поведения, Алекс. Вам не идет корчить сурового брутала. Зато тебе роль мэтросексуала вполне удалась». «Поольщен», — ухмыльнулся Саффолк и моментально преобразился, прогнав дурашливую гримасу с физиономией. «Давайте на чистоту, Алекс. Вы нам еще спасибо скажете за зачистку экипажа». «Ну и какое вам еще подтверждение нужно, сэр?» — клинился на закрытом канале кума «Да, действительно, уже никакое. Этого за глаза. Но ведь каков шельмец?» — сообразил, что больше не сможет мне по ушам ездить, и на лету переобулся. Вон какая рожа суровая. «Даже не суровая — это неправильное слово. Скорее, хищная». Все черты заострились, от улыбки лукавых морщинок в уголках глаз не осталось и следа. Скулы проступили. Еще не жуткий оскал маньяк-убийца, но близко к тому. Показал свою истинную сущность. Ладно, может, оно и к лучшему. Теперь, в случае чего, рука у меня точно не дрогнет. до на отсека ты больше не дотянешься. Вы позаботились? Похвально. С движками тоже обломаешься. Неужели решили раскурочить контрольный пост в блоке энергетиков? Это же жутко дорого. Алекс, прошу вас воздержаться от порчи моего имущества. Даже настаиваю. И отклонить. И уж я постараюсь. Зря, поджал губы Сафолк. Могли бы договориться по-хорошему. Теперь же, боюсь, ваша доля составить не более одной пятой части. И это при условии удачных для вас переговоров. Валите с корабля. По-хорошему. Боюсь, вынужден вас разочаровать, Алекс. Обратного пути у нас нет. Сколько замороженных полуфабрикатов мы испортили, не скажете? — Воля ваша! Прибавьте к ним еще два десятка из спасательных капсул на баке. — Замороженные полуфабрикаты. — Что ж, ты добился желаемого, Саффолк, спровоцировал меня на разборки. Вот только бодаться будем по моим правилам, а не по твоим. — В ближайшие полчаса будет перекрыт доступ к энергосистеме двигателей, — процедил я, глядя оппоненту в глаза. — А потом я займусь вами. Часики тикают, лорд Саффолк. И прежде чем тот успел отреагировать, я разорвал связь будет еще меня на пушку брать урод хотя вывести из зоны комфорта все же получилось этого не отнять знал куда бить тварь мало мне полутора десятков угробленных в коконах тяжелых я думаю человек назвавшийся лордом сафолком нагло врет сэр спасибо комуму а почему ты так решил я бы засек активность в пусковых колодцах спасательных капсул за все то время что мы провели на борту латника их люки снаружи не скрывались А дистанционно их обесточить невозможно. Каждая капсула оборудована автономным источником питания. Отслеживаясь, них встанется попытаться. Но зачем им это, сэр? Он меня провоцирует. Все это время, начиная с первого разговора, но зачем именно, пока без понятия. Скорее всего, пытается заманить в ловушку, чтобы иметь возможность говорить с позицией силы. А не проще ли вас убить? Не проще. Он прекрасно понимает, что время работает на меня и что лучше договориться со мной полюбовно, чем объясняться с моими коллегами по опасному бизнесу, ведь те могут вообще невменяемыми оказаться. Похоже на правду, сэр. Ого. Но только в том случае, если он является именно тем, за кого себя выдает, а именно авантюристом-гастролером. А что, есть сомнения, сэр? Смутные. Вы кого-то подозреваете? Всех. Здравствуйте, капитан Сугевара, а я не заметил, как вы с капитаном Заварзиным поменялись местами. Очень смешно. — Я старался, сэр. — Кума? — Да, сэр. — Спасибо за заботу. И впрямь ведь полегчало. По крайней мере, зло бы уже не так сильно душила, и прямо сейчас бежать мудохать наглого сафалка расхотелось. Нет, я лучше с чувством, с толком, с расстановкой, пусть и чуть позже. Тут как раз и очередной коридор закончился, так что пришлось снова заморочиться с технической нишей и рычагом. Ну а пока ждал, окончательно успокоился, глубоко подышал, расслабился, привел в порядок мысли. И даже не очень удивился, когда, шагнув в открывшуюся дверь оказавшись в чем-то вроде раздевалки с поправкой на шкафчике со скафандрами повышенной защиты, встретился взглядом со здоровенным черным парнем. В прямом смысле черным, под цвет физиономии, а не только одежки. Тот, что характерно, стоял в проходе между двумя рядами шкафчиков, облокотившись на ближайший, и такое ощущение поджидал меня. Я даже не сразу сообразил, что ты детина вряд ли мог оказаться членом экипажа «Россовского корабля». К тому же он был затянут в броню незнакомого дизайна, но даже на вид внушительную. Точно нестандартную флотскую протекторат РОС, и уж тем более не сорокалетней давности. И только потом я разглядел шильдик Визл в нагрудной броневой пластине, а также осознал, что масштаб проблемы сильно преувеличил, купившись на габариты скафандра. А еще незваный гость держал в правой руке разложенный пробник, почти такой же, как у меня, только с рабочими органами с обоих концов. «Привет», — сказал негр на хорошем бритише. И только в этот момент я вышел из ступора, в котором, оказывается, и пребывал уже несколько секунд, шагнув внутрь помещения. Створка у меня за спиной плавно опустилась, отрезав путь к отступлению. Но я не обратил на это внимания, поскольку ретироваться даже не помышлял. Гораздо больше меня занимал другой вопрос. Как этот проклятый конкурент умудрился сюда забраться абсолютно незамеченным? И куда вообще смотрел Кумо? «Эй, ты что, по-английски не говоришь?» Так и не дождавшись от меня внятной реакции, осведомился Дитина. «Или он не имел от сюрприза?» «Последний», — принял я игру. «О, да, олени всегда офигительный грёбаный сюрприз», — осклабился негр, — «но не всегда приятный». «Я ведь не поспоришь?» «Эй, ты на что намекаешь, грёбаный расист?» «Да при тут колер?» — отпёрся я. «Рожа мне твоя не нравится, вот и всё. Ты не мог бы затемнить забрало». «Типа еще больше!» — неожиданно продемонстрировал чувство юмора мой оппонент. «Ну, как знаешь», — дернул я плечом. «А чего приперся, позволь поинтересоваться?» «Дело у меня к тебе». «Надеюсь, офигенно гребанное?» «Еще какое! Шеф велел тебя приволочь на разговор. Тет-а-тет, -тет, так сказать». «Ты смотри-ка, прям не боевик, а ходячая сборище контрастов. И юморное, и слова страшные знает и корчит из себя натуральную обезьяну. это такие легендарные «А, можно и не объяснять?» «Ну и ладно. Хотя ведет себя странно. Видимо, возрастное. Мне, конечно, трудно судить, слишком мало я общался с представителями его расы. Но такое ощущение, что если меня и старше, то максимум года на три. Короче, молодой и глупый. Или дофига умный, как и я сам. В любом случае кадр проблемный». «А че, сам не пришел?» «Вот у него и спросишь, когда я тебя к нему приволоку». «А ты самоуверенный?» «Да, чертиков!» — не стало отрицать Лене. Но меня можно понять и простить. Есть причины, догадался я. И еще какие? Офигенно гребаные. но ну вот, сам же все прекрасно понимаешь. Ну что, пошли? Э, э отказать? Хм, странно, конечно, что общая офигенность Ленина тебя не подействовала. Задумчиво поджал толстые губы детина. Но делать нечего, приказ есть приказ. А Лени приказы привык исполнять. Профессиональная этика, знаешь ли. Понимаю, вздохнул я. «Сам такой же. Ну так пойдем?» — расцвел в улыбке Лени. «Отказать? Да блин, какой-то ты непоследовательный!» «Действительно?» — заломил я бровь. «А, по-моему, вполне последовательный. Последовательно тебя посылаю уже дважды!» «И это просто потому, что ты еще не осознал все неразумности такого поведения?» — отмахнулся собеседник. «И бесполезности. Да, и такое бывает. Не часто, но бывает». Что поделать, не всем дана способность критического восприятия окружающей действительности. Особенно если обстоятельства складываются не в пользу индивидуума, обделенного логическим мышлением. «Даже не знаю, что и сказать», — развел я руками. «Лени гребанно офигенен». «Точку. Вот только болтает много». «Это тактическая уловка». «Ты пытаешься мне зуб заговаривать?» «Как ты сказал зубы? Заговаривать? Хм, интересно. вырос такие затейники» где я это уже слышал», — буркнул я себе под нос. «Извини?» «А, нет, ничего, отвлекся. Так на чем мы остановились? Ты заговариваешь мне зубы?» «Тип того», — легко согласился Лене. «И в нужный момент, надо полагать, совершишь агрессивные действия?» «Я бы проще, вырублю тебя на хрен если, конечно, ты не прислушаешься к голосу разума и не пойдешь добровольно». «Отказать?» «Черт, похоже, ты действительно весьма последовательен в своих заблуждениях. Я, по-моему, тебе так сказал. Сразу же. Забавный персонаж, кстати. Предпочитает играть на контрастах, но при этом не упускает случая расшатать психику оппонента завуалированными оскорблениями. Нормально, чё. От такого монстра ожидаешь чего угодно, но не псевдоинтеллектуального словесного поединка. Такая линия поведения во многом непонятна, а непонятная страшит не хуже неизвестности, потому что не знаешь, что он выкинет в следующее мгновение. Правда, в моем случае Леня обозначил намерение предельно ясно – доставить меня к начальству. Ну а способ, он и начальство, наверняка оставил на усмотрение исполнителя. «Ладно», – кивнул Детина, – уговорил. «Переходим к фазе 2 демонстрации физического превосходства». «Эй, эй, угомонись. Физическое превосходство очевидно?» «Ну и что ты делаешь? Весь сценарий мне похерил. грёбаные дилетанты!» «Давай считай, что ты фазы поменял местами». Сначала продемонстрировал физическое превосходство, потом честно попытался сдавить меня интеллектом. «Все-таки грёбаная офигенность Лени сработала!» Снова расцвел гость. «Только эффект оказался избыточным. Ты не в состоянии оценить комплекс доминирующих факторов в ввиду их тотального доминирования и в силу ограниченности твоего мышления». «Это ты сейчас так тонко намекнул на мои мыслительные способности?» «А обидно, да?» — ухмыльнулся Лени. «Всегда срабатывает. Испытанно на себе». Команда прикалывается. Бывает, лживо посочувствовал я. Бывало, потом перестало. Ага, сейчас, видимо, последует фаза 3 Даже не знаю, что и предположить. Физическое воздействие? Нет, для начала демонстрация навыков. Любопытно. Ну что сказать, лень меня таки удивил. И даже поразил той легкостью, с какой принялся выписывать замысловатые кренделя с разложенным пробником. Честно, я даже засмотрелся до того ловко и ладно. Пробник в его случае наверняка заменял шест либо копье, а от комплекса движений веяло чем-то глубоко классическим, то ли древнему шу, то ли не менее древнем карате. Молниеносные удары под немыслимыми углами сменялись нырками-уклонами. Пробник так и мелькал, описывал петли, круги и восьмерки, а один раз Лени даже сделал гимнастическое колесо без опоры на руки или импровизированное копье. И при этом умудрился ничего не задеть не своротить хотя ближайший шкафчик все же пострадал. Бронебойный кончик пробника чиркнул по нему, оставив разрез с закругленными, как будто даже оплавленными краями. Соответственно, когда Лени завершил комплекс, застыв в гунбу, стойке лучника, с пробником параллельно вытянутой ноги я не удержался от аплодисментов. Восприняв благодарность зрителя, то бишь меня как должное, Дитинов встал по стойке смирно и изобразил приветствие Бао Или всем известный жест «кулак в ладонь», ловко удерживая пробник на локтевых сгибах, и поинтересовался. «Ну как, убедил?» «Ловко!» — не стал я спорить с очевидным. «Пойдем?» «А ты упрямый!» «А ты упертый!» — не остался Лене в долгу. «Ладно, так даже интересней!» С этими словами он ловко крутанул пробник, сложив его в движении, и точно рассчитанным ударом вонзил в стену у себя за спиной. Рабочий конец легко вошел в укрепленный пластик, и инструмент утонул в переборке до половины длины, не меньше. А Лени, не обращая более внимания на оружие, пружинисто шагнул мне навстречу, приняв на ходу классическую боксерскую стойку. «Эй-эй-эй!» Я шустро отскочил, выставив перед собой ладони. Как ни странно, подействовало. Оппонент остановился вопросительно меня уставился. Мол, ну теперь-то что? «Погоди, ты и правда решил биться со мной на кулачках?» «А почему нет? Прикольно же?» серьезно добровольно лишил себя очевидного преимущество избавившись от оружия и все потому что прикольно а что начальство скажет это не его грёбаная забота леня развлекается как может да и парням такое больше нравится серьезно удивлению моему не было предела погоди ты что все это своим транслируешь ну да твою уж мать вот ты псих нет я просто офигенен точно псих ладно твоя взяла Псих, но совсем немножечко. Шеф говорит, что у меня излишняя склонность к самолюбованию. Метросексуал метросексуала видит издалека. Вот он такую же обидную хрень сказал. лени легко скользнул вперед, явно нацеливаясь выбросить пробный джеб. Но я сместился чуть в сторону и сохранил безопасную дистанцию, даже не пытаясь по защититься каким-либо иным способом. «Молодец!» — подбодрил оппонент. «Сечешь фишку?» «Слушай, мне кажется...» Я снова сместился, на этот раз в противоположную сторону, потому что Ленни теперь обозначил намерение атаковать справа крюком на подскоке. «Да стой ты, это же несправедливо. Ты продемонстрировал навыки, а меня такой возможности лишаешь». «Хм, тебе есть что показать?» «Вот это сейчас обидно было». «Надеюсь, ты понимаешь, что разыгрывать сценку из классики с выстрелом из плазмера в плазмеров тупого рукопашника хм, чревато». «Да за кого ты меня принимаешь?» Дело наоскорбился я. Да пусть за кого угодно принимает, лишь бы купился. А еще лишь бы ему соратники, чего не напели, тот же Сафолк, к примеру. Вон как прищурился, и голова чуть повернута в очень характерную позицию, наверняка прислушивается. «Не, мне самому интересно», — развел сомнение Ленни. «И мои, и зрителей И обратился уже персонально ко мне. «Демонстрируй». «Смотри». Я потянулся за своим пробником, и оппонент предусмотрительно шагнул назад, поближе к стене и даже слегка расслабился, опустив руки, но не до такой степени, чтобы не успеть среагировать на угрозу. Я, конечно, не такой крутой специалист, но тоже вертеть умею. Уточнять, кого и на чем именно, я не стал. Вместо этого продемонстрировал навык на практике. Исполнил любимый трюк умелого ударника с барабанной палочкой, только вместо нее использовал сложный пробник. Да и вращал приблуду не вокруг пальца, вокруг ладони. Лени покивала, как завороженный уставился на мою руку. Я же почувствовал, что после третьего оборота почти утратил контроль, подтолкнул пробник чуть сильнее, подбросив его вверх. А когда тот, достигнув высшей точки траектории, устремился к полу, выхватил из воздуха и послал импровизированный дротик в сторону оппонента. Получилось не очень прицельно и не очень сильно, и Лени легко избежал контакта с метательным снарядом, чуть наклонившись вправо и проводив его недоуменным взглядом вплоть до того момента, как пробник вонзился в пластик переборки. В этом и заключалась его основная ошибка. Он повернул голову, выпустив меня из поля зрения. И того мгновение на которое он утратил контроль над ситуацией, мне вполне хватило, чтобы вколотить ему ступню в грудь. Движение я начал вместе с броском пробника, намереваясь достать оппонента банальным фронт киком Степанович всегда учил, что чем проще, тем лучше. Но понял, что не дотянусь, и тветанул слева, удачно вложив в удар и массу тела и инерцию разворота и усилие сервоскелета, лучше всего работавшего на разгиб конечности. Получилось на заглядение. Тушу Лени, тяжелее меня минимум килограммов на 15 швырнула на стену, с мерзким хрустом насадив спиной на один пробник, гостя, и вскользь зеранув шлемом о второй, это мой. Самое интересное, что я далеко не сразу осознал, что именно стряслось. Пробник Лени не прошел насквозь, поскольку погружался не только в бронепластины податливое человеческое тело, но и непосредственно в стену. Соответственно, грудной пластины его уже не хватило. А от второго пробника на шлеме вообще следов не осталось. Подумаешь, голова чуть на бок. Шея же не сломана, остальное — мелочи. И только через несколько секунд, когда до меня наконец дошло, что детина не торопится сползать по стенке на пол, я осознал, что натворил. А может, и конкуренты помогли. От контакта с пробником в шлеме моего противника что-то явно навернулось, потому что даже до меня теперь доносил взволнованная разноголосица, в основном что-то типа «Лени, Лени, головы придурок» и прочих ругательств, характеризующих оного Лени далеко не с лучшей стороны. А потом и сам лорд Саффолк соизволил отметиться. «Да игрался, придурок, Лени!» «Ух ты! А псевдоаристократишка-то, оказывается, одним голосом страх наводить умеет». Мало того, что все разом заткнулись, так еще и сам Лени перестал пялиться пустым взглядом в никуда и попытался что-то сказать. Впрочем, получилось только харкнуть кровью на назабрало. А потом тело, такое ощущение, оправился от шока, и Ленни принялся царапать нагрудную пластину и скрести ногами по полу. Сюрреалистическое зрелище, мать. Чувствую, меня новый фаворит. В брифинг-зале всего лишь куча давно и безнадежно мертвых тел. А тут, можно сказать, непосредственно процесс во всех неприглядных подробностях. И что делать, спрашивается? Я же не специально, всего лишь пытался выиграть время и воспользоваться преимуществом первого удара. Воспользовался, блин. Да что у тебя там случилось? Точно, им же не видно. Хотя до того картинка наверняка была любопытной, эдакой экшен от первого лица. И как их только не замутило, когда Лени пробником размахивал. Или привыкли уже. Пофиг, если честно, на вражеские переживания. А вот с пострадавшим надо что-то делать. Он же сейчас со штыря снимется, если так дрыгаться продолжит и кранты. Осознав эту нехитрую истину, я за долю секунды оказался рядом с Лени попытался прижать его к стене, заблокировав руки. Не самая простая работа, доложу я вам. Он и так крупный, а тут как будто скрытые резервы подключились. Еле удержал, задействовав сервоусилитель. А еще в процессе мобилизации попал в объектив камеры, и Саффолк теперь видел мое лицо крупным планом. И оно, вернее его выражение, лорду очень не понравилось. «Что там? алекс хоть вы ответьте, что этот дурень натворил!» «Это не он, это я попал удачно. Это мы поняли, а дальше...» Он на пробник свой нанизался, лёгкое проткнул, правое. Как у него принудительно активировать аптечку? Не могу найти сенсор. Забудьте, — зло бросил Сафок. Он знал, на что шёл. И что теперь? Пусть и Именно, — не повелся лорд. И уже совсем другим тоном, столикой грусти и иронии сказал. «Гуд найт, свит принц». «Что за...» — рявкнул я. Но меня, судя по всему, уже никто не слышал. С последним словом Саффолка такое впечатление, броня олени напрочь вырубилась. Как будто кто-то рубильник повернул. Хотя почему кто-то? Все тот же грёбаный хакер, которого даже Кума опасается. «Кстати... Кума?» «Да, капитан Заварзин. Можешь ломануть его, Нейр?» «Не вижу смысла, сэр. Нейр ему не поможет. Рациональнее взламывать систему управления скафандра». «Делай. Процесс активирован». Как закончишь, вырубай аптечку на полную и зафиксируй жесткое сочленение брони, чтобы он двигаться не мог. А я еще чем-нибудь прижму, чтобы не соскользнул. От меня ускользает смысл предложенных действий, капитан Заварзин. Ну вот почему он такой тупой или притворяется? Если со штыря слезет, мы ему кровь не остановим, а еще хуже пневмоторок, задохнется к хренам. Он вам нужен в качестве подсудимого, сэр? Нет, блин, в качестве свидетеля. Допросить я его хочу, когда оклемается маленько. Почему бы в таком случае не пленить кого-то еще из конкурентов? Потому что обойдутся. Хотели разборок, вот и получат. Процесс завершён Встроенный медицинский комплекс активирован. Сочинения брони зафиксировано Рекомендую ввести пациента в медикаментозную кому. Делай. Принято. разрешить вопрос, сэр. Что я собираюсь делать дальше? Устроить кое-кому персональный ад. Я не о том, сэр. Боюсь, пациент в текущем положении не дотянет до прибытия спрута с персоналом. Его необходимо как можно быстрее переместить в медбокс и в идеале погрузить в анабиоз. Не до того сейчас, да и кровотечение. В медбоксе, согласно описи имущества, имеются средства для экстренной остановки кровотечения при обширных ранах и потере конечностей. Предлагаешь туда смотаться? Покажи маршрут. Черт. Не до того сейчас. Надо действовать на опережение, да и движки обезопасить. В таком случае не знаю, что вам посоветовать, капитан Заварзин. Ладно, чуток по временю с возмездием. Ты выяснил, как он умудрился сюда пробраться? Почему ты его не засек? Ответ положительный. Я все-таки взломал Нейр параллельно с программным обеспечением скафандра. Это было нелегко. Объект воспользовался. Черт в подробности. Пресечь можешь? Ответ положительный. Все. Отслеживание званых гостей. План такой. Энергетики, движки, медблок. Потом этот гаврик. И только затем... Радуйся, сука. Часа три у тебя еще есть. Боюсь вас разочаровать, капитан Заварзин, но Сафл к вашей угрозе не слышал. «Неважно. Выбесил, тварь. Все, работаем. Следующий вызов от Сафолка заставил меня в самый разгар медицинско-спасательных работ, то есть где-то через полтора часа по завершении разборки с Леней. Я, как и намеревался, успел добраться до владения энергетиков, напрочь отрубив систему контроля маршевых движков, причем самым надежным, то бишь физическим способом, повыдергивал все силовые кабели из соответствующих контроллеров и отрезал на нахрен все штекеры». Ну а чтобы еще сильнее подгадить потенциальным лазутчикам, спрятал их так, что не найдешь, а именно на самом видном месте. Попросту бросил на рабочий стол энергетика наладчика, а сверху навалил разный электронный хлам из его же запасов. Пусть теперь помучаются, А восстановить, если знаючи, вообще недолго, даже я справлюсь при нужде. Энергоблок и прыжковый генератор пока трогать не стал. И так уже задержался, а мне еще в медбокс. Туда, впрочем, добрался достаточно быстро. А вот набор для остановки кровотечения искал долго. По описи он был, а вот в наличии, скорее всего, кто-то из экипажа использовал по прямому назначению. Пришлось потрошить коптерку с запасом расходников, но в конце концов нашел. И с чувством выполненного долга вернулся к пришпильному лени Тот по-прежнему висел на стене, не подавая признаков жизни. Но виной тому была всего лишь медикаментозная кома. Набравшись решимости, я заставил Кума разблокировать сочленение брони пострадавшего забросил себе на плечи его руки, подхватил половчей подмышки и дёрнул. Наверное, подсознательно я ожидал чего-то крайне неприглядного и тошнотворного. Фонтана крови на стену, судорог обмякшего тела, диких воплей, очнувшегося лени. Но ничего подобного не случилось. Да, захрипело и засвистел пробитым лёгким сквозь дыру в спине. Да, забулькал кровью. Ну и только. Я его даже не выронил, в чём до того вообще не сомневался. Продышавшись окончательно вернув уверенность в себе, я как мог аккуратно устроил Ленина полу, лицом вниз, вытянув во всю немалую длину, и уставился на прореху в скафандре, непрестанно сочившуюся чем-то бурым и вспененным. «Ну и что дальше?» — поинтересовался я вслух, неведомо у кого. И неведомо кто не замерил отозваться. «Нужно освободить рану от элементов брони и одежды, капитан Заварзин. Далее рекомендую воспользоваться универсальным антисептиком и впитывающей салфеткой». Когда края раны станут доступны для визуального контроля, в нее необходимо поместить дренажную трубку и задействовать вот эту помпу. Блин, как все сложно. Ваши наверняка обучали основам первой помощи, сэр. укоризненно выговорил мне мини-гекс. Вот именно что первый, отбрехался я. Порез, перевязать, вывих, вправить, сломную руку, влубок убрать. Но к такому точно не готовили. Ничего страшного, вы справитесь. После того, как помпа выйдет на рабочий режим и откачает кровь, необходимо залить раневой канал быстро застывающим гелем вот из этого баллончика. В общем, откосить от неприятной работы не удалось. Пришлось в точности следовать рекомендациям Кума, чем я и был занят, когда Сафолку вновь приспичил напомнить о себе. Сэр, входящий вызов Свизла. «К дьяволу! Ну вот не до него мне сейчас. Тут того и гляди, дренаж из раны выскользнет. И руки дрожат, блин». Как бы баллончик с гелем не вырнить. Есть, сэр. Повторный вызов принять? Обойдется. Кума, помпа, походу, не пашет. Сэр, думаю, абонент хочет сообщить что-то важное. С чего решил? Мать! Ну вот как так? Чуть неловко трубку дернул, мне кровища всю перчатку залила. Сэр, возможно, это как-то связано с деактивацией внутреннего люка пусковой шахты спасательной капсулы номер 92-7. Что? Они добрались до людей в спаскапсулах? Пока что я засёк только одно воздействие. Ладно, выводи на экран. Что ж это грёбаный дренажный трубка такая неудобная? Из лени уже такое ощущение вылилось не меньше пары литров крови. Если дальше будут так копаться, напрочь и стечёт. Вы не очень-то торопились ответить, Алекс. Укоризненно попенял меня Сафлок с виртуального дисплея, занявшего весь центр забрала. Чем же таким важным вы заняты? Работаю. Буркнул я раздраженным движением руки, смахнув окошко с рожей лорда в левый верхний угол. «Фух, вроде просматривается что-то. Легкое? Мля!» «Это вас приведи меня так перекосило, любезный Алекс?» «Ага. Так, направить поточнее распылитель баллончика поближе, еще чуток. Пошел гель». «Хм, даже не знаю, что сказать. Гляжу, у вас не самый лучший настрой для ведения переговоров». «Не в настроении я, ты прав. Чего надо?» «Ага, вроде получилось». Гель затвердела, и ничего из-под него не сочится. И сипеть Лене перестал, что не могло не радовать. Все, что ли? Похоже. С раздражением отшвырнув медицинские приблуды, с честью исполнившие свое предназначение, я поднялся с колена и направился к ближайшей скамейке между двумя рядами одежных шкафчиков. Ноги подкашивались, а мне еще лени в медбокс волочь. Не, сначала надо прийти в себя и чуток отдохнуть. Ясно же, что это не упадок сил, а это исключительно от нервов. «Эээ, -э, Алекс, не соизволите взглянуть вот сюда». Сафлок переключил камеру на внешний обзор и повел головой, чтобы в кадр попало как можно больше деталей из окружающей обстановки. «Как вы можете убедиться лично, я сейчас обследую носовой спасательный дек номер 7. Здесь у нас, эээ, -э, два десятка пусковых шахт. Судя по индикаторам, заняты все. В двух горят красные, в остальных зеленые. Дальше что? А разве вам не интересно? Мне лично очень». «Вот сейчас попробуем заглянуть в одну из поврежденных. Так, вам хорошо видно?» «Отлично! Оф, до да чего же отвратительно прекрасный лик смерти!» «Сафок, ты псих?» «Отнюдь! Просто стараюсь находить что-то хорошее в любом явлении, каким бы кошмарным оно на первый взгляд не казалось!» грёбаный эстет!» «Не без этого!» — самодовольно ухмыльнулся лорд. «Похоже, бедняга перед смертью испытывал жестокие мучения». Что неудивительно, ведь у него, насколько я разобрался, нарушен дозировка компонентов в консервирующей смеси. Химический ожог 100% тела — страшная штука. Ты чего добиваешься? — Всего лишь вашего внимания, Алекс, не более того. Сафлок наконец-то под от смотрового окошка в люке и неторопливо побрел вдоль длинного ряда пусковых шахт. Заглянем во вторую? Садист. Вовсе нет. Я не получаю удовольствия от вида чужих страданий, даже предсмертных, но и не отвергаю их. Отношусь к ним как к данностям. И вам тоже советую, любезный Алекс. Жизнь — боль. Мы постоянно что-то находим и чего-то лишаемся. Это естественный процесс, и стоит его принять как должное. Я только что спас жизнь твоей шестерки. Это потеря или приобретение? Не стоило. Право. Барстон отмахнулся сафок. Как догадался, да рука перед камерой мелькнула. Передам лени когда очнется. Как пожелаете. Ага, вот и вторая. Чу! «А это что?» — переигрывает с сукой, даже не пытается этого скрыть. Но и придраться не к чему. Лично он ни к одному пульту не притронулся, просто ходил и смотрел. А еще заметил, как на ближайшем люке зеленые индикаторы замигали, и часть их сменилась и желтыми. Понятно, чьи проделки хакер постарался. Спектакль в режиме реального времени. А на первой вскрытой шахте, про которую Кума упоминал, он просто тренировался. Пока я бессильно скрижетал зубами, Сафок подошел к проблемному люку вплотную и склонился над пультом. Наверняка, чтобы мне лучше видно было. Некоторое время понаблюдал за калейдоскопом огоньков молча, потом подсокол языком и нарочито сокрушенно вздохнул. Экая неприятность, право. И ведь ничего не поделать. Знали бы вы, Алекс, какая-то пытка просто стоять и смотреть, как человек умирает, но даже не догадывается об этом. Чего ты хочешь? Грустно. Столько пережить, уцелеть в аду огневого боя, избежать рукотворной молнии, лечь в анабиоз с надеждой на будущее и отдать Богу душу из-за банального технического сбоя. Лицемерие — смертный грех. Разве, — удивился самозваный лорд, — что-то не припоминаю такого в священном писании. Для тебя я придумал новое. А вот гордыня в классическом списке присутствует, — с нескрываемым удовольствием пригвоздил меня Сафолк. Впрочем, упрямство тоже заслуживает включения. Ну, хотя бы в приложении «А» к основному перечню. Кстати, вот все и кончено. Индикатор на пульте и впрямь налился зловещей краснотой и перестал мигать. Но лорд, не удовольствовавшись полученным эффектом, еще в смотровое окошко заглянул. И не поленился врубить зум на корабле, дабы я не упустил ни малейшей детали. Впрочем, на сей раз он обломался. Матрос или кто-то там в командной иерархии ушел легко без мучений даже не осознав что умер как сафол и напророчил очень печально завел старую песню лорд очередное доказательство бренности бытия и быстротечности человеческой жизни что тебе надо всего лишь пообщаться тета т -тет. вам же лени передал мое предложение лени слишком много болтал за что и поплатился я не лени и у меня есть что сказать по делу ты тоже слишком много болтал болтал «А что это вы обо мне в прошедшем времени, милейший Алекс?» «Догадайся. Надеюсь, это не угроза. Она самая. Что ж, будем считать, что вы меня вынудили, Алекс. Я желаю вас видеть лично, скажем, э, -э, -э через час. Или? Или я не могу дать гарантии, что еще с какой-нибудь капсулы не случится технический сбой. С периодичностью в четверть часа, например. Жди, сука. Как грубо, Алекс, Алекс. Вы меня все больше и больше разочаровываете». «Вас встретит мой человек!» «Без надобности. Это не обсуждается, любезный сэр. Мы тоже не сидели сложа руки и постарались обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Одному вам будет слишком хлопотно перемещаться по носовой части корабля. Мой человек вас встретит. Постарайтесь его не злить». «Взаимно». На этом, как нетрудно догадаться, разговор и завершился. Честно, я даже вздохнул с облегчением, когда ненавистная рожа лорда Саффолка распалась на пикселе растаяла Едва сдержался, блин, но избранная по наитию роль накладывала ограничения на возможность выбора, так что пришлось соответствовать. Не дай бог, чтобы заподозрил. А так все почти по плану. Я и сам собирался провернуть нечто подобное, чтобы вынудить противника самолично привести меня в святая святых, то бишь логово. Не думал, конечно, что этот эстет-извращенец решится у меня на глазах прикончить одного из выживших членов экипажа. Хотя о чем это я?» И они же незадолго до того пытались почти 80 человек порешить, и с некоторой частью им это вполне удалось. И чего, спрашивается, я для себя оправдания ищу. При таких делах они без надобности, я в своем праве. Так что выбросить из головы лишние мысли, взвалить на плечи беспамятного лени и вперед в медбокс. У меня час. 20 минут потратить на посторонние дела могу себе позволить. Тем более, что анабиозную капсулу Кума уже подготовил. Встреча с обещанным человеком Саффолка состоялась чуть позже, чем он планировал, но все же состоялась. Как выяснилось, вскоре после того, как я покинул относительно хорошо сохранившуюся кормовую часть и перебрался в центральную, с практически уничтоженным левым бортом, насчет часа лорд погорячился. Хоть коридоры и палубы не лишились герметичности, но вот коммуникации были порушены в ноль, так что с каждой дверью, каждым люком и каждым межуровневым переходом пришлось помучиться. Хорошо, хоть таковых оказалось не слишком много. Я удачно воспользовался технологическим туннелем, проложенным над основными помещениями, а потому количество препятствий удалось свести к минимуму. И все равно я безнадежно отставал от графика. Посланцу Сафалка даже пришлось идти мне навстречу, чтобы я еще где-нибудь не застрял, иначе до указанной точки рандеву я рисковал вообще не добраться. Надо отдать лорду должное. Тот нагнетать обстановку гневными звонками не стал, равно как и пытаться прикончить очередного матроса. Но это лишь в силу того, что намерения мои были ясны и прозрачные. Пёр прямо к указанному месту, ни на что боли не отвлекаясь. Другое дело, что Кума всё это время тоже не бездельничал, готовил, так сказать, почву для успешных переговоров. В мою пользу успешных, разумеется. И вот, наконец, это свершилось. Очередной тусклоосвещённый коридор А это уже прогресс, до того мне пришлось пробираться в кромешной тьме. Спасибо кума и дополненной реальности обошлось без эксцессов. Приподнес сюрприз, довольно габаритную фигуру в самом его конце. Фигура перегораживала дверь убираться с пути не торопилась. Так что волей-неволей пришлось остановиться прямо перед посланцем Сафолка. Ну а кто еще это мог быть? Ростом гость или хозяин не уступал лень, а вот он на него походил мало. Покатые плечи, небольшую сутулость, даже броня не скрывала, равно как и худобу. Пожалуй, этот скорее жилистый, чем мускулистый, и не такой подвижный. Но все равно опасный. Это я по взгляду определил. Если что, мужик не счел, нужным затемнять забрало. Лицо тоже примечательное, вытянутое, с впалыми щеками. И глаза черные, глубоко посаженные, с темными кругами. Плюс усы с бородкой, уже переросшие стадию щетины. Прическа — короткий ежик. И самое главное, большой нос с заметной горбинкой. Бретонис, что ли? Среди них такой типаж брюнетисто-смуглый, довольно распространён. «Приветствуем, сие!» Первым заговорил встречающий, моментально развеяв последние сомнения. Очень уж акцент характерный. Интересно, как он в компанию хитровыдуманных бритов затесался? У них же традиционные тёрки ещё с земли. И любят они друг друга похлеще, чем мы, россы, тех же бритов. Очень странно, да. А уж взгляд какой. Рассудительно спокойный и прямой, а не бегающий, как у лорда. Тот, кстати, с этим делом довольно успешно боролся, но меня провести не смог. Наверное, именно из-за этого контраста я и решил отойти от резко-лаконичной манеры разговора, навязанной Сафолку. «С кем имею честь?» «Жан Дю Сак, Алексис. Следуйте за мной, прошу». «Далеко? Время поджимает». «Не волнуйтесь, у нас режим максимального благоприятствования». «Угу, знакомая штука». Помнится, именно такое мы Дерику обеспечили для захвата власти на Картахене. А еще помнится, что именно предшествовал его установлению. История повторяется. «А вы не похожи на Ленни», — заметил я в спину провожатому через некоторое время. «Примерно через два коридора развязку, если быть точным». Дюсак оказался тем еще молчуном, чем окончательно порвал мне шаблоны. Я так словесному недержанию этой компашки уже привык, что Сафолк, что гребаный офигенный Ленни болтали без умолку. А этот представился, пояснил, что делать и довольно. Контраст, такой контраст. В этом весь смысл, месье Алексис. После задумчивой паузы все же соизволило ответить Жан. Наши функции во многом схожи, знаете но подходы разные. Вы оба люди для особых поручений. Скорее, я бы назвал нас специалистами по связям с общественностью. Хм, никогда не подумал. Это я про лени. А отнюдь месье Алексис. Есть целый ряд социальных групп, с которыми Ленокс хей легко находил общий язык. Но с вами не угадал. Впрочем, от него не вина. Скорее, наш э -э, работодатель дал маху. А не боитесь вот так в открытую просафалка? Я наемный персонал, делаю то, за что мне платят. В остальном свободен, в том числе и в суждениях. Единственное условие — не подрывать авторитет шефа перед остальными. Хм. Дуболомами? Как вы сказали? Пожалуй. Я привык их именовать или мерсенер. Вот действительно наемники в самом плохом смысле слова. Вы их недолюбливаете? Это слишком мягко сказано, месье Алексис. А зачем же тогда с ними работаете? Вы удивительно точно ухватили суть, месье. Я работаю, а они всем этим живут. Собрались самые безбашные отморозки со всего протектората Брит. Настолько суровые не удержался я. — Нет, пожалуй. Они безбашенные в плане авантюризма, готовы ввязаться в самую сомнительную затею, лишь бы лорд Саффолк, как они выражаются, подписался. А вот кровожадным или жестоким я бы их не назвал. — Ойли? — Я что-то упустил? Впрочем, лучше не говорите, предпочитаю знать как можно меньше. За это лорд Саффолк меня и ценит. Я довольствуюсь только той информацией, что необходима мне для работы. — То есть вы в этой компании белая ворона? — Пожалуй, именно так. Впрочем, Лене тоже подпадает под это определение. Лене и Белой. Забавно. Хм. Получается, месье Дюсак, вы переговорщик? Специалист по связям с общественностью. Ладно, пусть так. На этом разговор заглох. Я не знал, о чем еще спросить, а Бреттонис вполне ясно дал понять, что не склонен к болтологии. Ну а что? Работу свою он выполнил, встретил меня, установил контакт, сгладил углы. А скоро и вовсе приведет на заклание, как ему и велено. И насчет заклания я ничуть не преувеличил, просто не конкретизировал, чье именно. А между тем потихоньку выясняла что Сафалка говорил правду. Без провожатого мне бы туго пришлось. А так все же скрыто до нас, знай себе, шагай. правду под ноги посматривать не помешает. Техногенный объект в столь плачевном состоянии вовсе не шутка. Паре мест после предупреждения Дюсака пришлось даже шаг сбавить, чтобы током не долбануло. Один люк и вовсе поразил измочальной створкой. Такое ощущение, что его сначала сверлили, потом пилили, а под конец еще и кувалдами охаживали. Не то, чтобы мне было жаль затративших столько усилий прихвостни сафолка просто я лишний раз убедился в э, -э, э проблемности обретенного актива. Ремонта тут непочатый край. Как бы так ни вышло, что купить подержанный корабль «Одноклассник» даже дешевле. Впрочем, не мне судить. Нужен взгляд со стороны, так сказать, комплексная оценка. Ведь то, что кажется безнадежно испорченным мне физику-энергетику, а не инженеру-практику, последний может расценить как мелкую неприятность, исправляемую элементарным воздействием какой-нибудь специфической приблуды. Короче, обожду пока с выводами, пусть спецы глянут и скажут свое веское слово. Но перед тем просто-таки необходимо избавиться от одной навязчивой проблемы – самозваного лорда. И от тоже, к моему большому сожалению. Во-первых, слишком приметные, на картахене такими не пользуются. Во-вторых, на Картахене такими не пользуются, поэтому и для меня он бесполезен. А продавать себе дороже. Сразу же возникнут вопросы типа «где взял», «куда делись люди» и так далее и тому подобное. Можно, конечно, отбрехаться, нашел и все тут. И в золотом треугольнике такое даже прокатит, но вот где-нибудь еще остановиться невыездным я как-то не планировал. Мсье Дюсак. Да, мсье Алексис. Скажите честно, лорд Сафолк, он и впрямь собирается со мной договариваться? Бретонец отозвался далеко не сразу. Я даже начал думать, что внятного ответа уже не получу, но все оказалось проще. Старина Жан всего лишь предпочел тщательно обдумать свои слова. «Пожалуй, в вашей жизни ничего не угрожает, мсье Алексис, но поскольку вы один, разговор предстоит жесткий. Шеф постарается выжать из вас по максимуму». Но чего вы решили, что я один? Может, на целая абордажная группа?» «Вряд ли, мсье. Вы бы не стали так рисковать, соваться на трофеи в одиночку. Пусть за вас и говорят ракеты, но мы же с вами прекрасно понимаем, что ситуация патовая. Вы вряд ли станете их применять, если не пустили вход сразу же. К тому же, боюсь, столь близкие разрывы еще сильнее повредят нашу находку, и извлечение из нее прибыли станет еще более затруднительным». «Так вас интересует исключительно прибыль?» «Меня нет, мсье. Я специалист на зарплате, оплата моих услуг – прямая забота сафолка. А вот для лорда с дуболомами прибыль имеет определяющее значение. Причем крайне желательно получить быстрые деньги, а не баснословный барыш в перспективе. Надеюсь, он прекрасно понимает рамки возможного. Не сомневайтесь в этом, Сия. Я думаю, вам придется поступиться суммы, эквивалентной двум третям стоимости трофея в состоянии здесь и сейчас. Он согласится на цену металлолома? Что-то не похоже на сафалка. Это наиболее очевидная стратегия, Мсья Алексис. Поверьте, я неоднократно был свидетелем схожих финансовых операций лорда, но раньше он к таким делам готовился тщательнее. Ага, а сейчас, значит, на отвали. Со взломами, с попытками вывести меня из душевного равновесия, с покушениями на выживших членов экипажа? Да. Что вы имеете в виду? Э, ничего конкретного, мсье. Кстати, вот и пришли. Походные апартаменты лорда Сафолка. Вас ждут, мсье Алексис, проходите. Что вы так просто? — поразился я. — А где охрана? А почему вы меня хотя бы не обыскали? — Зачем? Вы же прекрасно осведомлены о состоянии энергосистемы корабля и чем это чревато в случае применения стрелкового оружия. — У меня еще нож есть. — Было бы забавно на это посмотреть, мсье, — растянул тонкие губы в ухмылке дюсак. — Успокойтесь, с вами действительно хотят побеседовать. — Жестко, я бы даже сказал нахально, но исключительно на словах. — Прошу, мсье. «Ба, какие люди! Сам мистер Алекс почтил нас визитом. Расступитесь, парни, расступитесь, пусть пройдет на почетное место!» «Да сколько же их тут! Сам сафалк в роскошном кресле на колесиках, двое по бокам, явно охрана. И еще четверо в... ну пусть будет прихожей, что ли. Судя по схеме палбы, выделенной на модель латника все понимающим кума, Лорд с пристами устроились в резервном складском помещении, предназначенном для хранения хлама, не требующего особых условий. Чего-то такого, что закинуло забыл. Ныне же коптерка пустовала, если не считать единственного кресла, занятого предводителем сей шоблы. Хм, удивительно, учитывая характер Саффолка и его страсть пускать окружающим пыль в глаза. А, понял, инстинкт самосохранения сработал. Никаких специфических условий хранения, соответственно, инфраструктура со вспомогательным оборудованием никакой. Голые стены. Минимальная вероятность словить удар током или спровоцировать возникновение коронного разряда. Если, конечно, из плазмеров не полить. А еще, если учесть толстенную дверь гильотинного типа, резко опустившуюся у меня за спиной, прессовать мне тут будет удобно. Бежать некуда, спрятаться негде, пространство ограниченное. Загонят в угол и за месяц всемиром-то. кстати Дюсак остался в коридоре, видимо, на стреме. Или на подхвате, не суть. И хакер где-то в другом месте засел. Плюс замороженные лени в медбоксе. того 10 рыл. Все сходится. Поскольку конкретных координат почетного места самозваный лорд не указал, я решил остановиться в геометрическом центре коптерки. Ну, примерно плюс-минус полметра. Этим я достиг сразу нескольких целей. Во-первых, сафал оказался прямо передо мной, как на ладони, а пар его бодигардов вписался в очень узкий сектор обстрела. Балваны стояли чуть позади, почти вплотную к шефу. И от чего не спрашивать при такой диспозиции защищать собирались? Даже тупо собственной туши от плазменного разряда не прикроешь. Разве что напрыгнуть сзади, да повалить на пол, или столкнуть с линии огня кресло на колесах, но это еще сообразить надо. Во-вторых, двое позади меня автоматически встали по обе стороны от входной двери. Часовые, блин, только без парадных винтовок. Тоже такая себе позиция, разве что меня ловить, если я вдруг решу пробиваться на выход. Ну и в-третьих, оставшиеся двое по флангам, так сказать. Хоть и оказались ко мне ближе всех, но тоже метр два-три между нами было. Эти самые опасные, контролировать их получается только периферийным зрением, а вариантов атаки довольно много. естественно с невозможности устроить Ганслингеровский поединок на плазмерах. Но в этом случае, думается, они бы иначе рассредоточились по помещению, хотя бы для того, чтобы обезопасить себя от дружественного огня. Мне-то плевать, я все равно бы под перекрестом оказался. Но, как обычно, есть нюансы. И эти нюансы таковы, что опытные бойцы, а не опытные и по потрепанному кастомному снаряжению, видные по манере держаться, привыкшие полагаться на огневую мощь дистанционного оружия, оказались не очень-то готовы к физическому силовому воздействию просто потому, что раньше в нем нужды не возникало. Сюда бы сейчас каких-нибудь чоповцев или полицейских, и мои шансы устремились бы к нулю. Но за неимением Гербовой Сафолку пришлось писать на простой, фигурально выражаясь. К счастью для меня. «Что же вы молчите, любезный Алекс?» Сафолк, казалось, наслаждался процессом. «Где же ваше знаменитое красноречие?» «Ближе к делу», — холодно бросил я. И перехватил едва заметно блуждающий взгляд самозваного лорда. Тот против ожидания вызов принял, но продержался недолго. Опустил глаза уже секунд через пять. Мало того, еще закинул ногу на ногу, а сверху сложил ладони домиком. Язык тела, говоришь? Не, не слышал. Кстати, облачение сафолка выгодно отличалось от видавшие вида снаряги соратников. Минимум броневых вставок и прочих элементов обвеса. Зато максимум изящества. Сразу понятно, кто здесь главный, а кто рядовые рабочие лошадки. Лошадки — это... А, ладно. В общем, лорд выделялся из прочей шоблы как истинный аристократ на фоне толпы чумазых докеров. Даже здесь оставался себе верен. Хлыщ, он и есть хлыщ. А еще сафок явно не собирался пачкать руки. Причем во всех смыслах. У него даже элементарного плазмера не было. А зачем, если тут столько вооруженных дуболомов? Ему же стоит только бровью пошевелить. Видимо, для этого он и просветлил забрало, в отличие от всех остальных. Ну я ответил любезностью на любезность исключительно из вежливости. Вот только лорд уже успел жиденько обделаться в чистую слив игру в гляделки. Что ж, к делу-то к делу. Сафолк, все же сообразив, насколько нелепо он смотрится в откровенно защитной позе, поспешил исправить ошибку и вальяжно развалился в кресле, которое даже чуть было не откатилось к стене, но один из бодигардов вовремя пресек безобразие. «Очень и очень рад лицезреть вас воочию, любезный Алекс. Жаль, что пришлось так долго зазывать вас в гости. Нарываться». «Нарываться?» «На что?» — сбился лорд. «На визит вежливости». «Хм, забавно. Вот как вы так умудряетесь, Алекс? Забыл, что хотел сказать. Со мной такое нечасто случается. Ребята не дадут соврать». Ребята, по крайней мере, те двое, что торчали у него за спиной, послушно закивали. «Тебе повезло». «Пожалуй», — вынужденно согласился сафок «Вы уникальный тип, Алекс. С вами даже интересно общаться, несмотря на некую хм, лаконичность». «Наслаждайся, пока можешь». «Вы настолько в себе уверены?» — удивился самозваный лорд. «Блин, а то ведь по мне не видно. Расслаблен до безобразия, в лицо усмехаюсь, ему все мало. Как бы не переиграть. Поэтому отвечать я не стал, просто пренебрежительно дернул плечом». «Ну, как знаете», — смирился с неизбежным сафок «Будем считать, что каждый остался при своем мнении». «Так о чем я?» «А, вспомнил. Или, может, у вас есть ко мне вопросы?» «Только претензий». «С этим позже, с вашего позволения», — царственно отмахнулся лорд. «Какой-то вы совсем нелюбопытный, Алекс. Я бы, например, на вашем месте непременно задумался о мотивации конкурирующей страны А вдруг я вас при первом разговоре ввел в заблуждение, а цель преследую совсем иную, нежели банальная нажива?» «Да не может быть». «О, сарказм! Как мне это знакомо! К сожалению, аналитические способности моих помощников далеки от идеальных, так что приходится довольно часто прибегать к этому приему. Парни не дадут соврать. Как я вас понимаю... А, дьявол, да ну вас к чертям, Алекс!» Я с трудом скроил серьезную физиономию, с некоторым усилием прогнав язвительную хмылку. «Ближе к делу. Что ж, признаю, я это заслужил, любезный Алекс. Пожалуй, пора раскрыть карты». И почему у меня такое чувство, что мое признание не станет для вас сюрпризом? Нет, ничего не говорите. 75% стоимости латника в состоянии здесь и сейчас, переводом в течение часа, и вы вальте отсюда на хрен Что? Э, э последний шанс. Алекс, Алекс, как же так? Сафлок в течение буквально нескольких секунд, дважды переживший нехилый разрыв шаблонов, казалось, никак не мог собраться с мыслями. Черт, вы до сих пор думаете, что нам нужен трофей? Ассортимент ограничен. О, Господи, а ведь я почти поверил, что вы меня прочли, как открытую книгу, и откровенно глумитесь. Умненький мальчик, чуть было не брякнул я вслух, но вовремя прикусил язык. Почти додавил еще немного, еще чуть-чуть. Извините меня, Алекс, но вы весьма ограничены. Да что там, вы, пожалуй, самый толстокожий и негибкий болван из всех, кого я встречал. А встречал я, поверьте, многих, но вы это что-то с чем-то. Ближе к делу. «Надо же, какое разочарование! Плести интриги, вести тонкую психологическую игру, действовать на нервы. И ради чего? Нужно было сразу же, как это у вас называется, забивать стрелку?» «Ты скажешь толком, да или нет?» «Разумеется, нет. Нам не нужен этот кусок металлолома, равно как его обитатели-полуфабрикаты. К чему эти крохи, когда можно завладеть истинной ценностью? Нам нужен набат со всем его оборудованием, и нам нужна инструкция по применению». История идет по кругу, подумал я с досадой. Какая банальность. Еще один желающий отжать чужой бизнес. Мало мне было Айвана Готти, теперь еще и поддельно аристократишка нарисовался. И ситуация до да боли знакомая. Только Готти нас с Кэпом в гости не звал, мы сами приперлись. А этот наивный меня буквально под белые рученьки приволок. А еще крайне желательно, но не критично, чтобы вы поделились научными предпосылками, разработанные вами технологией. Продолжал между тем распинаться лорд. Хотя я уже сильно сомневаюсь, что мы обратились по адресу. Вероятно, лорд Рокуэлл ошибся. Не мог человек вроде вас додуматься до такого. Вы всего лишь жалкий посредник, Алекс, кое-как обученный нажимать на кнопки. Жертва, предназначенная на заклание взамен стоящего разработчика. И как же я сразу не подумал. Не может настолько ценный кадр подвергать свою жизнь опасности в столь рядовом предприятии, как сбор трофеев. Не может он оказаться настолько туп. Хм, получается может ну это с какой стороны посмотреть? Лично с моей точки зрения это не тупость, а предусмотрительность. Чем меньше людей в курсе, тем ниже вероятность утечки информации. Плюс забота об окружающих. Ну еще и горьким опытом научен. А Саффолк, кстати, проговорился. В принципе, можно уже и сворачивать балаган. Ну надо же, Алекс, вам нет смысла рвать глотки за чужое имущество. Надеюсь, вы не станете оказывать бесполезное, мало того, абсолютно никому не нужное сопротивление. Давайте вести себя как серьезные взрослые люди. У вас есть то, что интересует нас. А у нас в руках вашей жизни свобода. По-моему, очень неплохая почва для переговоров. Кидалова. Извините? Почва для кидалова. Да называйте, как хотите. По факту вы в наших руках. Убеди меня не взрывать набат. Что? Убеди меня... Ладно, ладно, я понял. Значит, угрозы физической расправы действия не возымеют. Проверь. Хорошо. Как насчет финансовой заинтересованности? «Ты пытался отжать кусок металлолома, голодранец?» А дисциплинированные у Сафолка прихвостни Ни один не дернулся. По крайней мере, из тех, что были в моем поле зрения. Хотя полную невозмутимость и не сохранили. Плохо, что забрал у них непрозрачный, приходится полагаться на мелкую моторику. «Да поймите же вы, наконец!» Страдальчески сморщился лорд. «Что я сейчас говорю не от своего имени?» «В данный конкретный момент я являюсь полномочным представителем неких... Сил, скажем так, совершенно не стеснённых в финансовом плане. Так сколько вы хотите за свои услуги? Гарантии. Вам расписку написать, что ли? Контракт, нотариально заверенный, сойдёт электронная подпись. Лорду Рокуэллу это не понравится, пробурчал себе под нос Саффолк, но я его прекрасно расслышал. Спасибо куму и программному усилителю звука. А ещё, судя по реакции, бодигарды тоже навострили уши. Получается для них откровение самозванного лорда изрядный сюрприз? В принципе, я узнал все, что хотел. Похоже, Саффолк — спящий агент клана Рокуэлл, которого ради такого случая не пожалели рассекретить. Хотя, с другой стороны, что мешает избавиться от свидетелей? Братья Рокуэлл отцовскую жену порешили, что им какие-то жалюковатые авантюристы. А Саффолк себе новую коду наберет, еще лучше старый. «Контракт будет?» — напомнил я себе, задумавшемуся лорду. «А? Я не могу дать ответ немедленно, любезный Алекс. Мне нужно проконсультироваться». понятно Давать гарантии вообще заверять, что мир друг жвачка, сафок не пожелал. Слишком подозрительно. Откуда вдруг такие полномочия? Денег пообещать, предварительно договориться о сотрудничестве, в общем, запудрить клиенту мозг, чтобы доставить он куда нужно, это одно. А брать на себя столь серьезные обязательства от лица бритских аристократов — совсем другое. Тут даже его собственные дуболомы усомнились бы и насторожились бы, а оно ему совсем не надо. Ладно, подыграем. У тебя два часа, жду на набате э вы серьезно, Алекс?» «Более чем». «Но с чего вы решили, что мы вас вот так просто отпустим? Вы же незамедлительно сбежите!» «Включи мозг, лорд! Я легко это мог сделать до того, как сюда явился!» «Действительно, и что же вас удерживал помимо непробиваемой самоуверенности, жадность, упрямство?» «Мне было интересно». «Интересно? Что ты за человек, лорд? И я дал тебе возможность раскрыться». «Ну и как? Раскрылся?» «Скрылся? С потрохами! Ты шестерка, лорд, но я могу использовать тебя в своих целях!» «И каких же, позвольте полюбопытствовать? Станешь моим торговым представителем?» «Шеф, да он над нами издевается!» — не выдержал один из бодигардов. «Да нет, похоже, он серьезно. Вы предлагаете мне работу на станции Картахена, Алекс?» «Ты будешь моим представителем в переговорах с кланом Рокуэлл?» «Думаете, лорды Рокуэлл воспримут их в таком ключе?» Не смешите меня, Алекс. Они будут диктовать условия, а вы будете с ними соглашаться и жить, или не согласитесь, и не будете жить. Не интересует. Но именно это они мне и заявят, если я объявлюсь с вашим предложением. Ты еще не слышал моего предложение а оно выгодное для всех. Но почему? Потому что мне нужны деловые партнеры. Ты же понимаешь, чем я занимаюсь? Скажем так, в общих чертах. Так почему бы не роквеллы? Слышал, не так давно они провернули очень прибыльные дельцы с наследством и не них свободные средства. Я предлагаю вложить их в перспективное дело. Весьма. Хм, знаете, Алекс, а вам не чужд дар красноречия. И, кстати, это самая длинная ваша фраза. Так мы договорились? Да, нет, то есть на я вас не отпущу. Одного. Справедливо, гарантии должны быть взаимными. Отлично, с вами пойдут двое моих людей. Лорд, казалось, до сих пор не мог поверить своему счастью. «И специалист по связям с общественностью». «Это Дюсак, что ли?» «Он». «Хорошо». Я усмехнулся, заметив, как расслабились бодигарды. Один даже на спинку шефского кресла не постеснялся переться. «Да, лорд. Еще одно». «Что? Ты был забавным». «Был?» «Все-таки хорошо, я их расслабил. Помимо удивления лорда, иных реакций на мои действия не последовало. Просто не успели отреагировать, если точно». Стояли и тупо смотрели, как я цапнул кобуру и извлек на свет Божий подарок Борисыча. Тот самый старинный кольт, к рукояти которого для маскировки присобачил на силиконовый клей накладки от стандартного плазмера. Буквально пара секунд всеобщего обалдения, но мне и их хватило с лихвой. Первая бронебойная пуля ударила Сафолка в середину груди, почти опрокинув вместе с креслом, вторая в лицо. Против ожидания обе сработали на отлично, пробив и бронепластину, и прочный пластик забрала не рассчитанный на подобные воздействия. Саффолк умер мгновенно, уже буквально через миг та же участь постигла бодигардов. Не испытывая более сомнений в эффективности своего антиквариата, я прострелил им головы. Четко, плавно, быстро, совсем как на тренировке с дуэльными пулевиками. Затем, развернувшись через левое плечо, я почти в упор всадил пулю в забрала приспешника, оказавшегося в этот момент справа от меня, одновременно выбросив руку с ножом навстречу левофланговому. Клинок с характерным звуком вошел во что-то относительно мягкое, а я без лишней спешки выцелил рванувших ко мне от двери двоих охранников, шлемы которых тоже вскоре обзавелись небольшими отверстиями в окружении мелких трещин. Последняя, восьмая, пуля ударила в лоб повисшему на ноже прихвостню сафлка и того отбросила ударом на стену. И только в этот момент я облегченно выдохнул, расслабленно уронив руки с оружием. Все, этих можно списать со счета. Остались Уизл, хакер специалист по связям с общественностью Жан Дюсак. Вот ими сейчас и займемся, только надо немного подготовиться. Кума, ракеты. Процесс активирован, капитан Заварзин. Первая пошла. До контакта 5 секунд, четыре-три, контакт. латник ощутимо тряхнуло, но я удержался на ногах, поскольку был готов. Во всех смыслах, в том числе и морально. Все-таки лишний раз калечить, и без того весьма потрёпанный корабль не хотелось. Но пришлось. Первым попаданием Кума разнес стыковочный узел, заодно отшвырнув визл от корпуса трофея на достаточное расстояние, чтобы активировать щит. Вторая и третья пошли. До контакта 7 секунд. 5-3. Контакт. На этот раз взрывная волна ощутилась куда слабее, и цель дальше и щит какую-то ее часть погасил. Цель поражена, капитан Заварзин. Пуск спасательных средств не зафиксирован. «Ну и ладно», — вздохнул я, — «всё-таки ещё не привык бесстрастно убивать людей, даже таких дренных, как прихвост почившего лорда сафолка Хакера нашёл?» «Местоположение локализовано. Построить маршрут?» «Давай». «Эту гниду я хотел увидеть не меньше, чем самозваного лорда. Счёт у меня к нему, ага. Вот только перезаряжусь?» Сковырнув ножом народное творчество, я выщелкнул из рукояти кольта, опустевший магазин рачительно припрятав в карман и вбил запасной, сняв пистолет с затворной задержки. «Все, готов. Кума, за дверью кто-нибудь есть?» «Ответ отрицательный, капитан Заварзин». «Понятно. Поищи Дюсака». «Принято, капитан Заварзин. И открывай давай». «Вот так. Быстро и четко. Я же говорил, что мой мини-гекс зря времени терял. Наученный горьким опытом, он готовил атаку, скрытую и потому неотразимую». Как незадолго до того хакер Саффолка умудрился прокрасться на мягких виртуальных лапах в кормовой сегмент сети латника, так и кума ис-подвольно тщательно прибирал к рукам владения лордского взломщика. И, надо сказать, полностью его переиграл. Не только отыскал хакера по не самым явным признакам, отследив по сети источник точечных воздействий, но еще и заблокировал ублюдка во вспомогательном диспетчерском пункте москитов, сохранившемся в удовлетворительном состоянии. А до того, посредством пары функциональных юнитов, прокравшихся по внешней обшивке в носовую часть корабля, умудрился частично восстановить функционал энергощита, который нам очень пригодился при уничтожении Визла. Надо ли говорить, что после такого запертая дверь каптерки для моего помощника вообще преградой не стала? Выскочив в коридор, я торопливо огляделся, признаков присутствия жана Дюсака не обнаружил и рванул прямиком к убежищу хакера, превратившемуся в западню. Благо, бежать недалеко. Оно и неудивительно, слишком отдаляться от основной группы, способной обеспечить хоть какую-то защиту, себе дороже. и Итого пришлось добраться до конца коридора, свернуть налево, спуститься на один лестничный пролет межуровневой развязки и еще шагов через десять упереться в заблокированную дверь. Ну как заблокированную? В створке такое ощущение еле заметно колебалось, что, учитывая ее массивность, могло означать лишь одно — неполное срабатывание сервопривода. «Ума, что тут?» «Пытается вырваться, сэр». понятно Значит, изнутри идут команды на открытие, снаружи от моего помощника прям противоположные. И все это в реальном времени. А я наивный думал, что у мини-гекса все под контролем. Он тебя не дожмет? Не думаю, сэр. Нужна санкция на перегруз навигационного оборудования в отсеке. Хочешь прибор ократнуть? Ответ положительный. Отказать. Хватит мое имущество портить И вообще открывай. Будете штурмовать? Больно надо. Сам подставится. Открывай, говорю. Процесс активирован. Поскольку в душевном здоровье хакера я не был уверен, как по мне, выполнять живодерские приказы Саффолка мог только псих, то предусмотрительно встал слева от двери, прижавшись спиной к стене. Так, если что, элементарно удобнее выглядывать и стрелять с правой. Большая часть тела, управший в таком положении, остается защищена. А я вовсе не горел желанием получить плазмой в голову или грудь. И, как показала практика, не зря. Заложник диспетчерского пункта, не выдержав пытку неизвестностью, потерял всякую осторожность и таки пальнул в дверной проем из плазмера. Мне даже ничего делать не пришлось, хоть я и собирался отвлечь оппонента броском деактивированной гекской гранаты. Ну вот пока собирался, хакер с катушкой слетел. Хотя должен признать, шансы у него были. На коронный разряд он нарвался только после третьего выстрела. Плазменные сгустки вгрызлись в противоположную стену коридора. Потом до моего слуха донеслись характерный треск и дикий вопль попавшего под разряд тока человека. И что самое характерное, разряд не смертельный, иначе бы он очень быстро заткнулся. Секунду, две, три. Все, конец. Разряд исчерпал себя, электрическая дуга распалась, о чем и возвестил глухой звук падения тела. Кума, можно заходить? Осторожней, капитан Заварзин. Остерегайтесь шагового напряжения. Принял. И взгляду комнатушка размерами не поражала, а вот захламлена была порядочна. Я даже не сразу разглядел тушку хакера, а разглядев, едва не выругался. Этот идиот был без шлема. Точно умом скорбный. С другой стороны, возможно, именно это обстоятельство и спасло его от оспепеления Электрическое сопротивление незащищенного тела оказалось меньше, чем у наглухо запакованного в скафандр. Да и сейчас неизвестно, жив ли, я видел только затылок с неряшливыми космами. Не удивлюсь, если и в остальном хрестоматийный компьютерный гик, очкастый, небритый, с ввалившимися щеками. Хотите его допросить, капитан Завар?» Вопрос кума прервал хлёсткий выстрел. Кольт выплюнул очередную пулю, впившуюся аккурат в затылок беспомощного хакера. Голова мотнулась, брызнула кровью, и я, не дожидаясь продолжения, развернулся к мертвому телу спиной. «Хватит с меня на сегодня кровавых подробностей». До сих пор перед глазами лицо сафолка в одно мгновение превратившееся в фарш. «Ну, зачем, сэр?» Не сдержался кума, когда я покинул диспетчерскую и хлопком по сенсору заставил гильотинную створку опуститься на законное место. «Заслужил». «Да, именно так и никак иначе. Саффолк и хакер. Для этих двоих приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Ну а боевики просто оказались не в том месте и не в то время». «А как же лени?» — Источник информации. Все, кумы, не отвлекаемся, ищем дюсака. — Да, сэр, цель локализована. Вывести на схему? — Еще спрашиваешь. — Процесс активи... — Месье Алексис, месси алексис отзовитесь, пожалуйста. — Черт, ну да. Если верить схеме, как раз на межуровне в развязке он и укрылся. Видимо, догадался, что я желал собственноручно разделаться с хакером и легко меня подловил, поскольку прекрасно знал, где засел последний. — Стратегически верная позиция, Сверху. Одно удовольствие раззяв поднимающихся по лестнице расстреливать. Было бы, если бы не одно обстоятельство. И на что он спрашивается надеялся? А вот у него самого и спрошу, кстати. Это вы МСЕ Дюсак? Он сам МСЕ Алексис. Поговорим? А у нас есть тема для беседы? Не уверен, что для беседы. Скорее, я прошу выслушать меня. Хм, любопытно. И чего же вы хотите, МСЕ Дюсак? Возьмите меня к себе, МСЕ Алексис. Я заглянул в убежище предыдущего работодателя. В общем, мы теперь друг другу ничего не должны, это досадно. Жалований за последний месяц я не получил. Неожиданно. Вы, значит, предлагаете мне свои профессиональные услуги? Совершенно верно, мсье Алексис. А в качестве кого, позвольте поинтересоваться? В качестве специалиста по связям с общественностью, мсье? Ну да, само собой, разумеется. У меня уже есть такой человек. Поверьте, мсье Алексис, я лишним не стану. Почивший лорд Сафлок не подозревал, что я в курсе многих его «много», скажем так, и я могу вскрыть его связи. Ну как, месье Алексис, вам интересно? Ну и что я должен ему ответить? С одной стороны, лишний свидетель нафиг не нужен, с другой — уже есть прецедент, то бишь ленни. А стариножан еще и посулил всякое интересное. а семь бед, один ответ.